Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Марии. Иные, встречаясь с нею, стали ласково с нею здороваться. Там в обычае, встретя друг друга, знакомые или нет, кланяться и говорить «Здравствуйте». Воображаю, как Мария удивлялась. Однажды две девочки достали кушанье и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мария расплакалась и что они теперь ее очень любят. Скоро и все стали любить ее —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 Они носили и гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать, сказать «Живу зэ, Мари! Я вас люблю, Мари!» И потом стремглав бежать назад. Мари чуть с ума не сошла от такого внезапного счастья. Я это даже и не грезилась. Она стыдилась и радовалась, а главное, детям хотелось, особенно девочкам, бегать к ней, чтобы передавать ей, что я ее люблю и очень много о ней им говорил.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 И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца. Им, между прочим, показалось невозможным, что их добрый Леон так любит Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. Представьте себе, они достали ей башмаки, чулки и белье, и даже какое-то платье. Как это они ухитрились, не понимаю. Все уватагой работали. Когда я их расспрашивал, они только весело смеялись, а девочки били в ладошки и целовали меня».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 потому что до самого конца считала себя великою преступницей. Они, как птички, бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро «Ну, Тэмон, Мари! Мы тебя любим, Мари!» Она очень скоро умерла. Я думал, она гораздо дольше проживет. Накануне ее смерти, пред закатом солнца, я к ней заходил. Кажется, она меня узнала, и я в последний раз пожал ей руку, как иссохла у нее рука.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 когда я еще в начале моего житья в деревне, вот когда я уходил пасковать один в горы, когда я, бродя один, стал встречать иногда, особенно в полдень, когда выпускали из школы всю эту ватагу, шумную, бегущую с их мешочками и грифельными досками, с криком, со смехом, с играми, то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними».